апартаменты соборного боярина аддина пятый день двенадцатого месяца вторница вечер чуть дымясь в ранних сумерках плыли назад сплошные валы серых сугробов на обочинах влажные смачно шипяшинами торопливо перемигиваясь алыми колющими огнями катили повозки вдруг затлели фонари в глухом поднебесье Спустя несколько мгновений щемящий слабый, нитчатый трепет, затерянный в стеклянных недрах, сменился могучим сиянием рыжих факелов. И спертый, пропадающий вечер раздулся в ярко освещенную просторную ночь. Договориться о встрече со знаменитой тележурналисткой удалось беспримерно легко. Погруженная, видать, в домашние заботы Катарина не вдруг вспомнила, как однажды Богдан уже надоедал ей вопросами – правда, в тот раз лишь по телефону, но, сообразив, что это звонит именно Минфа Ауянцев, с коего, как ни глянь, начался недавний очередной всплеск ее славы, сделалась не по-дежурному настороженно приветливо, но радушно от души. Отчасти это радушие объяснялось, как понял Богдан, тем, что Катарина на неопределенное время превратилась в почти не выходящую в люди домашнюю затворницу и, вероятно, рада была как-то развеяться, Менее десяти дневья назад ее мужа, соборного боярина Гияса Аддина, жестоко пострадавшего и едва не обезумевшего бесповоротно вследствие мучительной борьбы личных убеждений с убеждениями, наговоренными при посредстве розовых пиявок, выписали, наконец, из лечебницы, где лекарям не без путеводных наставлений и прямой помощи Барманджина Сусанина удалось вернуть ему разум, духовную цельность и частично телесную бодрость. После многих седмиц, проведенных в бессознательном состоянии, боярин был еще весьма слаб, и Катарина решила отбросить все дела и посвятить некоторое время мужу безраздельно. «Я от него не ногой», – горячо сообщила Богдану Шипигусева. «Он один даже на улицу выходить боится, тем более сейчас столько снега, и здоровому-то человеку трудно». В больнице сказали, Геас в полном порядке, но нужно набраться сил и лучше домашнего тепла и заботы родных в такое время для человека ничего быть не может. «Какая славная и самоотверженная женщина!» с искренним уважением думал Богдан, неторопливо ведя свой с памятной дорогой к дому Гияса аддина «А Бак тогда все негодовал на нее, что незаботливая», размышлял Богдан. «Надо будет рассказать ему. Обязательно расскажу, как он в ней ошибся. Ему будет приятно». А забавно, что он как раз уехал в Москву. Опять получается, что мы попадаем в одно и то же место. И опять чуть ли не одновременно. В апартаментах боярина Аддина Богдан прежде бывал лишь единожды, и то буквально несколько минут, вместе с Багом. Тогда дом пустовал, был выстужен, выморожен безлюдьем и бедой. Теперь на дверях не было пломб, которые пришлось бы сначала срывать, а потом восстанавливать. Замок незачем было вскрывать специальной человекоохранительной отмычкой. Уже на лестничной площадке ощущалось, что за дверью жизнь и покой, и уют. То ли изнутри неуловимо пахло стрепнёю, то ли какие-то дольки внутреннего света сочились, не понять. Просто тогда, летом, здесь было угрюмо, а нынче ладно. «Богдан позвонил?» и в скорости дверь ему открыл сухой, сутулищийся человек средних лет, в простом, но теплом, на подкладке домашнем халате. Богдан с некоторой заминкой узнал известного ему доселе лишь по фотографиям боярина Одина. Так тот исхудал и и, пожалуй, постарел. Его смуглая от природы кожи не поблекла, но стала из коричневой, едва ли не бурой, и лишь глаза светились, выдавая потаенное, тихое счастье. — сказал Богдан, чуть растерявшись, поправил очки. — Добрый вечер. — Прежде один, если не ошибаюсь? — Нет, не ошибаетесь, — немного невнятно проговорил недавний страдалец. — Но вот вы... — Милый, — напевно раздалось откуда-то из бездны. — Это, вероятно, ко мне. — А, так это вас ждет, Катарина, — проговорил один, и голос его потеплел. — Проходите, прежде Богдан Рухович. Жена меня предупреждала, я вспомнил. Богдан пошел вслед за боярином. Тот, не говоря более ни слова, шаркая мягкими, расшитыми золотой нитью туфлями, сильно загнутыми кверху носками, повел его поперек обширной прихожей. Мимо шкапов и полок с книгами и с курительными трубками, мимо низких столиков с керуленами, на полу подле коих сверкали чем седалищные подушки. Они пришли. Как помнил Богдан, именно в этой комнате, единственной в обстановке кои имелись тогда хоть какие-то признаки существования на свете женского племени, летом среди баночек и скляночек с косметикой обнаружилась видеокамера, позволившая выявить злоумного Козюлькина. Ныне признаков существования в доме хозяйки был пруд пруди, а посреди он их царила она сама – в тонком благопристойно изящном халате с многочисленными кисточками на полах и на поясе подпирая голову рукою заботливая и самоотверженная катарина шипигусева уютно возлежала с книгою на солнечного цвета тахте здравствуйте богдан рухович сказала она отрываясь от чтения добрый вечер вы не замерзли в дороге хотите чаю или может быть кофе в это время года постоянно хочется в спячку правда все время темно «Милый, сделай нам кофе», — не дожидаясь ответа Богдана, сказала она, — «мне с молочком». «А вам, Богдан, с молочком? С сахарком?» Богдан не сразу нашелся, что ответить, а потом стало поздно. Боярин Гиас один мягко, чуть снисходительно улыбнулся, быстро кивнул несколько раз и, повернувшись, безропотно пошаркал еще дальше в глубину жилища. Глаза его по-прежнему лучились счастьем. «Вполне ли его вылечили?» – встревоженно подумал Богдан. «Присаживайтесь, что же вы?» Богдан аккуратно присел в стоящие у тахты мягкое кресло. «До сих пор мне ни разу не удавалось вот так вот спокойно пожить дома», – чуть потянувшись, напевно произнесла Катарина. «Не было счастья, да несчастье помогло. Это русская поговорка такая». «Я знаю», – ответил Богдан. «А, ну, конечно». Когда я увидела, как он ослабел и исхудал, я сказала себе, все, вздорная девчонка, хватит. Ближе, чем Геас, у тебя нет человека. Хотя бы пару седмиц ты должна посвятить исключительно ему и его здоровью. Дом, тепло, уют, нежная забота любящей жены. Думаю, мы переоформим брак с временного на постоянный. В конце концов, мне тоже нужно гнездышко. Хотя, честно сказать, это все так непривычно. Все вдвоем, вдвоем, в четырех стенах. «Вас мне просто Бог послал, Богдан!» «Это такая погов... А, ну да!» «Пожалуй, не стану ничего рассказывать Багу», подумал Богдан. «Правда, мне еще одна мысль пришла в голову», доверительно поведала Шипигусева, чуть понизив голос. «Думаю, ни один работник средств всенародного оповещения не имел, не имеет и никогда не будет иметь возможности столь близко и столь постоянно наблюдать процесс выздоровления человека, который был пиявками доведен до крайности». «Он ведь едва не умер, гияс едва-едва!» Из коридора послышалось приближающееся мелодичное позвякивание и постукивание. И через несколько мгновений в комнату вырулил котя перед собой изящный лаковый сервировочный столик с тебристскими кофейными пиалами, молочником и прочими принадлежностями неторопливого времяпрепровождения выздоравливающий соборный боярин Гияз-1. Костистые, худые коричневые ладони чуть не ерзали по ручкам столика. Эта простая работа была явно непривычна хозяину апартаментов, но столь же явно доставляла ему удовольствие. Соборный боярин вплотную подвел екающий колесиками столик к дивану, на коем возлежала Катарина, и принялся аккуратно разливать кофе и в пиалы. Пальцы его немного дрожали, но он старался до нельзя и не пролил ни капли. «Спасибо, милый!» — сказала Катарина. «Ты такой славный! Спасибо!» «Ну что ты!» — подал голос Гиас и Сызнова слегка улыбнулся. «Да чего же хорошо, что ты поправился!» «Вот как надо программировать людей!» — подумал Богдан. «Ни один суд не придерется, и пиявок ни малейших отнюдь не надо!» «Да, мне это тоже нравится!» — согласился один. И по этой реплике Богдан с некой италикой удивления понял, что соборный боярин, похоже, здоров и не утратил ни чувства собственного достоинства, ни чувства юмора. «Простите, прежде рожденная Катарина», — решительно проговорил Минфа, «я очень благодарен вашему драгоценному супругу и вам за радушие и гостеприимство, но я все же хотел бы постепенно перейти к цели моего визита». «Переходите», — ласково пропела Катарина, — И Богдан сам не заметил, как блюдце, на коем стояла изящная пиала с благоуханным кофеем, оказалось у него в руке. «Но подкрепить свои силы вам никто не может помешать. Я права, милый». «Конечно», — ответил боярин и снова чуть улыбнулся. «Еще раз благодарю». Богдан запнулся. гиас один как раз тоже взялся было за свою пиалу, но чуткая тележурналистка верно поняла замешательство Богдана и без тени смущения сказала. «Милый, похоже, у нашего друга ко мне какие-то между собойные вопросы. Ты не мог бы нас покинуть на время. Если Богдан не возьмет с меня слово хранить молчание, я тебе потом все обязательно расскажу». Чуть дрожащая рука боярина с готовностью отдернулась от пиалы, и Геас один с некоторой натужностью поднялся. Кивнул Катарине, потом Богдану, и неторопливо прошаркал вон из комнаты. Аккуратно и плотно притворил за собою дверь. «Так что?» «Вы возьмете с меня обед молчания?» Улыбнулась Катарина, и, поднеся пиалу с забеленным кофеем к ко рту, чуть подула на него, коснулась края пухлой, без намека на помаду губою, а потом отпила глоточек. «И это будет зависеть от того, что вы мне скажете, преждерожденная Катарина», ответил Богдан. «Может, вы оставите этот официальный тон? Во-первых, я не старше вас, а во-вторых, у нас время ценят никак не меньше, чем в вашем заведении». «Давайте лучше станем ечами». «Или, если вам совсем уж оприч души обращаться таким образом к человеку без знаков различия на одеянии...» Она лукаво стрельнула глазами. «Тогда просто по именам. Давайте». «Что ж», — ответил Богдан и тоже пригубил кофе. «Давайте, Катарина». «Вот как славно», — подытожила она. «Мне поручено разобраться в одном безобидном, но довольно щекотливом деле» и подступиться к нему я не могу иначе, как только с вашей помощью», сказал Богдан. «Я могу этим только гордиться», ответила Катарина. «Я понимаю, что мой звонок к вам тогда, летом, относительно видеоматериалов по лечебнице «Тысячи лет здоровья» мог вас как-то привлечь к этой теме, дать отправную точку для журналистского расследования, но вы с поразительной проницательностью разобрались в деле». Увязать вместе столь разрозненные факты и сделать из них верные выводы вам мог бы позавидовать любой человек охранитель с самым богатым опытом, говорю безо всякой лести. «Надеюсь», — опустив глаза, проговорила Катарина. Похоже, она все-таки смутилась. «Вы не изволили бы поделиться со мной последовательностью ваших рассуждений?» От светской старательности Богдан сделался несколько косноязычным, Впрочем, Катарина, по всей видимости, не обращала на его излишне вычурную речь никакого внимания. Ее внезапное замешательство оказалось, насколько удавалось судить со стороны, куда глубже, нежели смущение самого Богдана. Тележурналистка долго молчала, по-прежнему подпирая голову красивой полуобнаженной рукою с упавшим к локтю широким рукавом халат. И задумчиво, с отсутствующим видом, глядела в стену напротив. Богдан уже собрался было повторить вопрос, но Катарина сделала еще глоток кофе и вдруг решительно поставила блюдце с пиалой на столик. «Да, в определенной степени я вам обязана той изумительной серии своих репортажей», — сказала она без ложной скромности. «Да, но не только. Именно признательность не позволяет мне скрывать правду» я этого никому еще не говорила и если не окажусь вынужденной делать это давая скажем показания по упомянутому вами безобидному и щекотливому делу я разумеется не спрашиваю богдан в чем оно состоит если не буду вынуждена то и не скажу никогда никому это странно и несколько стыдно трудно признаваться что мои заслуги тут собственно нет судьба позаботилась сама судьба она взглянула богдану прямо в глаза Богдан поразился. Стоило разговору перейти от бытовых сюсюканей к работе, лицо Катарины стало одухотворенным, резким и по-настоящему красивым. Сначала вы, потом... Она запнулась. Богдан напряженно ждал. Катарина переменила позу. Теперь она почти сидела на тахте, руками охватив колени, и по-прежнему глядела мимо Богдана. «Я невеликий знаток компьютерных и сетевых технологий?» Сказала она негромко и как-то отрешенно. У меня хватает своих забот. Мне потом объяснили. Сеть настолько сложна, что изредка в ней могут происходить самые странные сбои. Самые странные. Тут, конечно, по времени удивительно совпало. Честно говоря, ваш тогдашний звонок действительно меня буквально заворожил. Я печенкой чувствовала. Тут есть что-то. Что-то. Понимаете? Что-то. Я и так, и это крутила. Сама несколько раз просматривала эти свои видеоматериалы, а потом через три, кажется, дня или через два, не помню, но это легко восстановить. Она запнулась, протянула руку к столику, неловко взяла свою пиалу, кофе уже достаточно остыл, чтобы можно было не пользоваться блюдцем, и сделала несколько крупных глотков разом. Отставила чашку, вскинула глаза на Богдана и вдруг смущенно улыбнулась. Что-то я разнервничалась, призналась Шипигусева. Будто в чем-то виновата. На самом деле я тут ни при чем. Само. И я опять же печенкой чувствую, что тут что-то такое, что-то... Так вот, она глубоко вздохнула. Я получаю очень много писем. Пока я голову ломала над тем, что там такое наши доблестные человекоохранители могли углядеть на моей рабочей записи в лечебнице, среди прочей массы писем по ошибке, «Каким-то чудом прилетело сообщение, предназначенное вовсе не мне. Насколько я поняла, это была какая-то рабочая рассылка из вашей закрытой человекоохранительной сети». Богдан крякнул. «Такого просто не могло быть». Потом он сообразил, что о возможности и невозможности подобных поразительных явлений, не будучи специалистом, он может судить только с чужих слов. И категоричность суждения «такого просто не может быть» основывается единственно на его собственной убежденности, а, как известно, научные истины склонны принимать на веру именно что не специалисты и подвергают их сомнению с наибольшей легкостью они же. То или иное отношение к истинам зависит у них исключительно от приязни или неприязни к источнику, из коего он и истины были получены, от настроения, от отношений с женой и даже порой от пищеварения. Не к лицу минфа было. Файл оказался подпорчен. Задумчиво продолжала меж тем Катарина, снова устремив взгляд своих прекрасных, бархатистых глаз мимо Богдана. Снова взялась за пиалу с кофеем. Без начала, без конца и даже без середины. Знаете, как это бывает? Пол текста вопросики. Я и так, и эдак мучилась с кодировками. Потом к друзьям обращалась, которые на том собаку съели. Это такая русская... Ну да. нет. Что прочиталось, то прочиталось, а что испортилось, то безвозвратно. И вот там-то и говорилось, вернее, там предписывалось всем таможенным станциям и пограничной страже уделять повышенное внимание провозу на территорию Ордуси сосудов и приспособлений, пригодных для транспортировки мелких водных существ, в скобках пиявок, и немедленно сообщать о попытках такого провоза. А при обнаружении он существ-пиявок, немедленно уведомлять Управление внешней охраны и Центр имени Крикутного, куда, если из Управления не поступит иных распоряжений, передавать выявленные сосуды с существами для исследования. Видите, как помню? Я перечитывала текст раз в сто. Ну а получив такой подарок, уж не трудно было связать его с закрытием отдела герудолечения. Причем, как мне рассказывали в лечебнице, я ведь посетил ее вскоре после вас, Закрытие шумного, с погоней, а потом с несчастными случаями и болезнями бояр. Она тряхнула головой, перевела дух и взглянула Богдану в глаза. Вот, все. Несколько мгновений Богдан потрясенно молчал. — У вас сохранился этот испорченный файл? — спросил он затем. — Наверное, — с сомнением проговорила Катарина, и, поставив почти пустую пиалу на столик, грациозно поднялась с тахты подошла к ближайшему Кирулену, тихо дремавшему на низком столике в углу под старинными кальянами, разбудила умную машину и, присев на подушку перед компьютером, принялась колдовать с программой поиска. «Одну минуту», – пробормотала она, усаживаясь поудобнее. «Одну минуту, Богдан, по-моему, я его сюда перебрасывала». Минфа ждал, затаив дыхание. «Есть», – сказала Катарина торжествующая и с некоторым недоумением добавила. «В личную переписку зачем-то закатала». Не вставая с подушки, она повернулась к Богдану и неопределенно махнула рукой в сторону дисплея. «Вот, можете посмотреть». Богдану незачем было смотреть. Это предписание при нем и при баге рассылал по и весям империи сам Шилан Али Магомедов. И текст они составляли вместе, втроем. В нем же, между прочим, повелевалось всем местным подразделениям внешней охраны принять меры к задержанию и препровождению в столицу таких-то и таких-то подданных, А буди они окажут сопротивление произнести кодовые слова, которые в предписании, во избежание утечки сведений о программировании людей, они решили назвать просто паролем. Действительное значение фразы власти было разъяснено лишь руководителям крупных подразделений, от городского и выше. — А об указании задержать нескольких человек, — осторожно поинтересовался Богдан, — там ничего не говорилось? — Нет, — удивленно ответила Катарина. «Там же, я говорю, очень много не читалось. Вот, убедитесь». Но если не читалось у Катарины, если секретное предписание вдруг ни с того ни с сего вывалилось одной своей частью в чужой компьютер, не могло ли оно другой своей частью вывалиться в какой-то другой? «С багом бы поговорить», — подумал Богдан. «Он в этих электронных делах спецвеликий. Жаль, в Масыке уехал со Стасией. Беспокоить сейчас грех». Пусть побудут вдвоем, без мельтешни. По едва уловимым признакам, когда Стаси и Бак в числе ближайших друзей явились вместе с ним на воздухолетный вокзал встречать Феруза с ангелиной Менфа понял, возникли у молодой пары какие-то нелады на личной пашне. Не путать с приусадебными участками или землями, приобретенными в частную собственность. По всей видимости, это идиома сы гентянь. Дословно личное, собственное, то, к коему питаю пристрастие, пахотное поле употреблялось в Ордусе в тех случаях, когда у нас в советские времена говорили «личный фронт». Именно такие, на первый взгляд, несущественные мелочи, как нельзя лучше, по мнению переводчиков, демонстрируют своеобразие ордусского менталитета. А в такое время без крайней нужды лучше друзей не дергать. Ну что ж, у нас научники кончились в возвышенном, что ли? Вы не могли бы сбросить мне этот файл? спросил Богдан, по почте или надежнее, пожалуй, прямо сейчас на дискету. Охотно, Богдан? Катарина, покопавшись в живописном беспорядке на столике слева от компьютера, двумя пальчиками вытянула из бумажных сугробов дискету и лихо выгнала ее в дисковод. «А скажите, Катарина?» спросил Минфа, осененной новой мыслью, пока дискета тихонько покрякивала и поквакивала, принимая на себя столь знакомый Богдану и столь невероятно здесь, в этой мирной комнате, файл. «Вы многим показывали это?» «Ну, когда консультировались насчет того, как превратить вопросики в текст?» «Нет», — решительно ответила тележурналистка. «Одному-единственному человеку. Он у нас на студии по этим делам дока. Всех выручает коснить что?» «Если мне понадобится с ним побеседовать, я могу сослаться на вас?» Катарина колебалась лишь мгновение. «Что уж», — сказала она, полуобернувшись к Богдану и протягивая ему дискету. С подушки она не встала, и Богдану пришлось шагнуть к ней. Теперь он смотрел на нее сверху вниз, а Катарине, сидевшей словно одолиська у ног Минфа, приходилось задирать голову, чтобы не терять его взгляда. Впрочем, ей шло и это. «Коготок увяз всей птички пропасть». Это такая русская поговорка. «Я знаю», — сказал Богдан. Катарина чуть принужденно рассмеялась. «Простите», — сказала она, — «дурацкая привычка. Это я гиаса тренирую». Который год в гласном соборе, а вот пожили вместе спокойно. Так я только теперь разглядел, он совсем слаб в русской идиоматике. Натаскиваю его. В публичной речи вовремя вставленная пословица «дорогого стоит», по себе знаю. А вы верно решили, что у меня не все дома?» «Не все дома — это такая русская поговорка», — спросил Богдан. Они рассмеялись. С каждой минутой Катарина нравилась Богдану все больше. Впечатление взбалмошной и избалованной куклы, возникшей у него поначалу, неудержимо таяло. Тележурналистка торопливо написала что-то на клочке бумаги и поднялась, наконец. Оправила халат, мягко встряхнула руками, расправляя широкие, словно веера, рукава. Подала клочок Богдану. «Вот имя и адрес моего консультанта», — сказала она. «И телефон. Должна вам сказать, что он был очень удивлен происшедшим». «Должен вам сказать, что я удивлен не меньше» спасибо катарина вы оказали огромную помощь следствию теперь я ночи спать не буду пытаясь понять какому именно улыбнулась уголком рта катарина и богдану показалось что журналистка вовсе не шутит сенсации не будет поспешил разочаровать ее минфа мне поручено разобраться с недавним шумным плагиатом в Мусыке. а пренебрежительно скривилась катарина эти да эти «Всего вам доброго! Не смею доли мешать вам наслаждаться теплом семейного очага!» «И вам счастливо! Звоните, ежели что!» Она неторопливо двинулась к тахте. «Милый!» — крикнула Катарина весьма зычно, и через минуту, как раз когда она снова прилегла, дверь открылась, и на пороге возник соборный боярин яс 1 «У нас все!» — сказала тележурналистка. «Богдан уходит. Ты проводишь?» «Разумеется!» проговорил безропотный Гиас один, и Богдана снова покоробила. Шипигусева опять показалась ему самовлюбленной, бессердечной курицей. Ежась и стараясь более не встречаться с нею взглядом, он торопливо вышел из комнаты, стискивая в кармане драгоценную дискету. Соборный боярин, не так давно еще устойчиво пребывавший на грани жизни и смерти, радушно проводил Богдана в прихожую, потом до самой входной двери И человеко-охранитель честно и смущенно шел за ним, как привязанный. Но когда один снял с вешалки изящную Богданову даху на искусственном меху и попытался помочь ему одеться, не выдержал. «Простите», — пробормотал он, буквально вырывая даху из рук пожилого члена собора. «Как можно? Так нельзя!» Худой и седой боярин внимательно посмотрел на Богдана, и в уголках его глаз собрались смешливые морщинки. «Боюсь, прежде рожденный Богдан Рухович, — негромко проговорил он, — что у вас создалось несколько превратное впечатление. Катарина действительно чудесно заботится обо мне. Действительно. Не представляю, что бы со мной стало, если бы она не бросила на время работу и не переехала сюда. А то, что она меня гоняет в хвост и в гриву — молодец. Все поняла, умница моя. Если бы я лежала, а она вокруг меня носилась, я бы, наверное, так и не встал». А вот когда я ухаживаю за ней, я чувствую себя здоровым, сильным, полноценным. Мужчиной чувствую, хозяином. Я даже домработница приходить не велел. Когда сам заботишься о любимом человеке, сил прибывает не в пример более, чем когда любимый человек ухаживает за тобой. Я думать боюсь, каких усилий ей стоит вот так лежать, как ей надоело притворяться. Она страшно деятельная женщина, страшно самостоятельная, вихрь – Просто смерч, в какие только не попадала переделки со своей камерой, обвал в шахте, пожар. Господи, потрясенно пробормотал Богдан. Как просто. Очень просто, подтвердил соборный боярин Гиас один и протянул ему руку на прощание. При случае будьте добры передать мою благодарность вашему другу, тому, что снял меня с карниза. Передам. От души пообещал Богдан, берясь за меховую зимнюю шапку Гуань. «Непременно передам. Прер-Еч-Гиас». разные», — думал он, прогревая мотор Хиуса. «Разные, но плохих нет. Есть лишь непохожие на меня. А если вдуматься, не очень-то и похожие. Все хотят примерно одного. Хорошего хотят. Доброго, правильного, только добиваются этого по-разному. Потому что сами разные, так что не вдруг поймешь». Отчего-то ему было радостно.